Юль, ты когда-нибудь видела у нее в руках книгу? Нет? Я тоже нет. Была ПТУшницей. ПТУшницей и осталась. Даром, что институт заочно окончила. Да как закончила? Она же ни одного учебника в глаза не видела. Как только начиналась сессия, главной заботой у Ирки было выяснить, какой преподаватель сколько берет за экзамены или за зачеты. В дипломе у нее не оценки а взятки проставлены. Кое-как, окончив восьмой класс, Ира поступила в швейное ПТУ. Там она продвинулась не столько в учебе, сколько в общественной работе. Ее оставили в ПТУ мастером. Теперь Ира преподавала в том же училище какую-то специальную дисциплину, что-то связанное с сортами ткани. Шила она плоховато, не было у нее к портняжничеству способностей. Зато поваром была великолепным. Продукты для нее, как мрамор или гипс у скульптора, материал для творчества. Надо было ей поступать в свое время в кулинарное ПТУ. Но что сейчас об этом говорить? Я молча слушала, как Петя обвиняет мою лучшую подругу и свою жену. Все, что он говорил, было истинной правдой и в то же время не соответствовало действительности. Да... Ирка не интеллектуалка, но у всех академиков вместе взятых не будет столько человеческой доброты и отзывчивости, сколько у моей подружки. Да, она навязчива в своих заботах о родных людях, но ведь не обижается, когда вместе с заботой посылаешь ее подальше. Она никогда не хнычит, не хандрит, а сколько вокруг депрессивных особ только и толкует о своих муторных проблемах. Ирка либо ревет в голос, либо смеется, середины не дано. И это больше говорит о ее душевном здоровье, чем о примитивности натуры. Она человек абсолютно цельный и искренний, любит того, кого любит, делает то, что у нее хорошо получается, смеется, когда ей смешно, а не когда остальные хихикают. Плачет, если слезы подступили, а не по хитроумному женскому сценарию. Петя все это прекрасно знал. Наверняка даже больше, ведь прожил с Ириной почти десять лет. Для меня было полной неожиданностью, что у него накопилось только претензий к жене, которая была прозрачна и проста, как граненый стакан. По Петиному мнению и так же пуста. Единственная отрада — что Петр вывалил мешок обвинений передо мной, а не перед кем-нибудь другим. Во мне помрет бесследно. Я ждала выдвижения самого убийственного обвинения. Он женился на Ирке только потому, что должен был родиться Вася. — Что молчишь? — наконец спросил Петр. — Ну, говори. Защищай свою ненаглядную подружку. Кроме прежнего аргумента мне нечего было сказать, «Она тебя любит». «Ага, любит», — взорвался Петр. «А знаешь ли ты, что за десять лет супружеской жизни я ее ни разу, она ни разу, ни разу у нее не было оргазма? Вот!» — торжествующе заключил он. «Я тебе как врачу говорю». Никак не ожидала, что наша беседа коснется интимной стороны их жизни. «Я, конечно, врач, но совсем по другой части». Все-таки Петя окосел. «Налей и мне водки!» — махнула я рукой. Просьба была воспринята с восторгом. Как и учил Петр, я махом заглотнула рюмку, задержала дыхание, и как только открыла рот, Петр сунул в него приготовленную вилку с грибочком. Раскаленное стекло потекло по пищеводу и обожгло пустой желудок. «Но как? Что ты думаешь по этому поводу?» спросил Петя. Возможно, он имел в виду качество выпивки, но я ответила на его последнее замечание о фрегидности моей подруги. Тебе страшно повезло. Не можешь женщине удовольствие доставить, а она все равно любит тебя, как кошка. Не могу, возмутился Петя. Да ты знаешь, знаешь. Я вот, например, ее спрашиваю. Ирочка, ты как хочешь? Ты о чем думаешь? А она мне, знаешь, что отвечает? Думаю, с чем лучше сразу сделать, с рисом или с грибами? Я не желала предавать подругу, но все же уронила голову на стол и залилась смехом. Ну, Ирка, ну, дуреха! Заставлю ее прочитать книжки, проведу беседу и напугаю. Не научишься, как следует сексом заниматься. Петя неизлечимо заболеет. Это соответствовало действительности с точностью до наоборот. Из-за застоя крови в нижнем тазу страдают как раз женщины. От второй рюмки я не отказалась, от последующих тоже. Мы ушли от скользкой темы, и теперь Петя рассуждал на тему «бабы-дуры вообще». Пойми, женщина занимает важную, но часть в жизни мужчины, часть. — полемически воскликнул он и поднял палец вверх. — Тише, родители разбудишь. — Это часть! — Петя громко зашептал. — Да, не скрою, с годами уменьшается. Но ешкин корень твердеет. — Смотри! Он выдвинул на середину стола почти пустую бутылку водки. Это женщина. А вокруг... Он принялся окружить рюмками. Вокруг события, факты, комментарии... Работа, спорт, политика и прочие удовольствия, в которых никому, опять погрозил пальцем, никому мы не позволим. И тут я увидела нечто невообразимое. К вставке из стекла в кухонной двери припал силуэт. Екатерина Игоревна подслушивает. Аккуратная раковинка старушечьего ушка прилипла к стеклу. Угадывались и валики бегудей на голове. Я захлопнула ладонями рот и затряслась от беззвучного хохота. Петя сидел спиной к двери, он досадливо сморщился. «Ну что ты ржешь? Все вам хихи да ха-ха! Лучше бы послушала умного человека, пока я жив. Пока твоя распрекрасная подруга окончательно не превратила меня в пищеварительного болвана. Петечка!» Я молитвенно сложила руки. «Ты вернешься в семью!» «А куда еще денусь?» Я так возликовала, что едва не бросилась ему на шею, но вовремя бросила взгляд в сторону двери. Ушко медленно отлипло, и силуэт удалился. Настроение у меня вдруг сделалось замечательным, мысли приобрели законченность и гениальную простоту. Мне казалось, что я способна разрешить все проблемы мира, а остальные люди, несмышленыши, должны меня слушать и поражаться моей прозорливости. Для начала я считала необходимым поделиться с Петей, не одному ему философствовать, рассуждением о сети человеческих рук, опутавшей землю. В голове все было четко и понятно, но в изложении получалось путанно слова вырывавшиеся из моего рта почему то норовили сжаться в середине так что оставались только приставки и окончания или вообще только согласные звуки я хотела сказать например а получалось «прмр», вместо человечества чества исключительно превратилось в истно юлька ты опьянела констатировал петя Чё, дом на два". — возразила я, безуспешно пытаясь наколоть на вилку скользкий грибок. Грибы бегали по тарелке, вываливались на стол, и ни один не хотел быть пойманным. — Сейчас как раз! От резкого движения тарелка подпрыгнула и перевернулась. — Все, — сказал Петя, собирая грибы с пола, — больше тебе не наливаю. — Я им пьяная, но немножко. — Я хочу тебе сказать, что ты молодец что молодец, не сказал, что женился на Ирке, потому что был беременный. То есть она была, ну, ты пнял. Ты умом тронулась, мать. Это же был мой ребенок. Юлька, никогда тебя пьяный не видел. Кофе сделать? Как ты домой поедешь? Может, заночуешь у нас? за Что? Что скажут ты? Как... Имена Петяных родителей мне решительно не давались. Я стала хихикать, потом мне стало жалко себя, и я почувствовала настоятельную потребность рассказать кому-нибудь о своих проблемах. «У меня, Петечка, такое, такое!» Я раскачивалась из стороны в сторону, пытаясь совпасть с амплитудой кухни, которая, в свою очередь, тоже качалась. «Я, Петечка, люблю мужчину, а он шпион. Представляешь?» «Ну, набралась ты. Честная истная правда, Петечка!» Он не отрицал, понимаешь, не отрицал, что теперь будет.